Глухое ворчание, зарождавшееся где-то в самых недрах грудной клетки, зарокотало в моем стетоскопе, и я внезапно с пугающей ясностью осознал, что такого огромного пса мне еще видеть не доводилось. Да, насколько я мог судить по моему довольно бедному опыту, ирландские волкодавы бесспорно были выше, а бульмастифы пожалуй, шире в плечах, но по общим габаритам пальма первенства несомненно принадлежала этому устрашающему колоссу по кличке Кланси. Самая подходящая кличка для собаки-ирландца Аджо Муллиген был ирландцем до мозга костей, хотя и прожил в Йоркшире не один десяток лет. Джо привел Кланси на дневной прием И увидев, как косматый пес бредет, заполняя собой коридор, я припомнил, с каким солидным благодушием он сносил веселую назойливость собак помельче, когда мы встречались на лугах вокруг дароуби. Ну, на редкость, смирный, дружелюбный пес. И вот теперь в могучей глотке клокотало зловещее ворчание, словно отдаленная барабанная дробь, раскатывающаяся по подземной пещере. И по мере того, как стетоскоп продвигался между ребрами, ворчание становилось все громче, а губы подергивались над грозными клыками, словно их колебал ветер. И вот тут я и осознал, что не только Кланси чудовищно крупная собака, но и что я совершенно беззащитен. Стою перед ним на коленях, и мое правое ухо находится совсем рядом с его пастью. Я поспешно поднялся с колен и убрал стетоскоп в карман, а пес смирил меня холодным взглядом, искоса, даже не повернув головы. Но в самой его неподвижности таилась наводящая ужас угроза. «Вообще-то я не склонен волноваться, когда пациенты огрызаются на меня, но во мне крепла уверенность, что этот огрызаться не будет». а сразу устроит что-нибудь весьма эффектное. Я слегка отодвинулся. Так, какие вы замечали симптомы, мистер Муллиген? Что, что, что? Джо приставил ладонь к уху. Я вобрал побольше воздуха в грудь и завопил. Что с ним такое? Старик взглянул на меня с полным недоумением из-под козырька аккуратно надетой кепки и потрогал шарф, завязанный поверх кадыка, А из трубки в самом центре его губ поднялись завитки голубого дымка, словно знаки вопроса. В памяти всплыли подробности былых недомоганий кланси и шагнув к мистеру Муллибену, я во всю мочь крикнул прямо ему в лицо. — Его рвет! — ответ не замедлил себя ждать. Джо облегченно улыбнулся и вынул трубку изо рта. «Да, — Да-да, сэр, выворачивает его, сильно выворачивает. Он явно почувствовал под ногами знакомую почву. Лечение Кланси всегда велось на расстоянии. В самый первый день, когда я приехал в Дарролубе два года назад, Зигфрид сообщил мне, что этот пес почти эрдель, но ростом с хорошего осла, совершенно здоров, и только его склонность пожирать весь мусор, какой ему попадется, приводила к естественным результатам. Через определенные промежутки времени ему прописывалась большая бутылка микстуры из углекислого висмута. Тогда же я узнал, что Кланси завел от скуки обыкновение валить Джо ног и трепать, как крысу. Но хозяин все равно его обожал. Тут во мне заговорила совесть. Когда-нибудь же надо провести полный осмотр, смерить ему температуру, например, ну что тут такого ухвачу хвост приподниму и в виду термометр в задний проход пес повернул голову и посмотрел мне в глаза ничего не выражающим взглядом и опять услышал глухой барабанный бой а верхняя губа чуть воздернулась обнажив на мгновение белую сверкающую полоску отлично мистер мулиген воскликнул я деловито сейчас я дам вам бутылочку микстуры В аптеке под рядами бутылей с латинскими названиями и стеклянными притертыми пробками я взболтал микстуру в десятиунциевом флаконе, вдавил в горлышко пробку, приклеил ярлычок, написал обычные указания. Джо с удовлетворенным видом сунул в карман хорошо ему знакомую белую целебную жидкость в той же привычном сосуде и повернулся к дверям, но тут во мне снова взыграла совесть».